Мобилизация и есть война. Маршал Советского Союза Шапошников Посвящаю Богдану Васильевичу Резуну, курсанту-стажеру противотанковой батареи 637-го стрелкового полка 140-й стрелковой дивизии 36-го стрелкового корпуса 5-й армии юго-западного фронта. Моему читателю. После выхода ледокола в Германии получил 3 кубометра почты от бывших германских солдат и офицеров. Письма, книги, дневники, фронтовые документы, фотографии. После выхода ледоколов в России получил больше. На повестке дня Ленинский вопрос. Что делать? Писать ответы? Хватит ли жизни? А вправе ли я ответы написать? Тут не недолг вежливости. Каждое письмо интересно по-своему, а все вместе сокровище. Это пласт истории, который никто не изучал. Это тысячи свидетельств. и каждая опровергает официальную версию войны. Быть может, некое научное учреждение имеет более объемное собрание рукописных свидетельств. Но верю, что моя коллекция интереснее. Фронтовики, прожив долгую трудную жизнь, вдруг на склоне лет стали писать мне, открывая душу, рассказывать то, что не рассказывали никому.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 Не могли авторы тысяч писем из России сговориться с авторами тысяч писем из Германии, Польши, Канады, Австралии. Пример. Из официальной версии войны мы знали, что грянула война, и художник Ираклий Таидзе в порыве благородного возмущения изобразил родину-мать, зовущую в бой. Плакат появился в самые первые дни войны.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 и за ночь он долетел до Хабаровска, то возникает вопрос, когда же плакаты печатали? 22 июня? Допустим, когда же в этом случае Ираклий Таидзе затворил свой шедевр? Как ни крути, до 22 июня. Выходит, творил не в порыве ярости благородной, а до того, как эта ярость в нем могла вскипеть. Откуда же он знал о германском нападении, если сам Сталин нападения не ждал? с загадкой истории. А вот отгадка. Письмо из Аргентины. Автор Кадыгров Николай Иванович. Перед войной старший лейтенант на призывном пункте в Минске. Каждый призывной пункт хранил определенное количество секретных мобилизационных документов. в опечатанных пакетах с пометкой «Вскрыть в день М». В конце 1940 года таких документов стало поступать все больше, и вот в декабре поступили три огромных пакета, каждый о пяти сургучных печатях. То же предписание «Вскрыть в день М». Пакеты секретные, и положено их хранить в сейфе.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 соответствующий сигнал так и не поступил но к вечеру по телефону приказ пакеты с такими-то номерами уничтожить не вскрывая пакеты с такими-то номерами вскрыть уничтожало сразу многое в том числе и два из трех огромных пакетов а как их уничтожать если в каждом по 500 листов плотной бумаги жгли в металлической бочке и страховали себя актом. Мы, ниже подписавшиеся, сжигали пакеты, при этом были вынуждены кочергой перемешивать горящие листы, но никто при этом в огонь не заглядывал, и подписывались. А то возникнет потом у кого сомнение, не любопытствовали содержанием сжигая, потому акт не любопытствовали. А с одного из трех огромных пакетов, Было приказано гриф секретности снять, пакет вскрыть и содержимое использовать по назначению. Вскрыли. Внутри пачка плакатов «Родина мать зовет». Плакаты расклеили в ночь на 23 июня. Но поступили они в декабре 1940 года. Вырисовывается картина. Заготовили плакаты заранее.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 призывали совсем к другой войне. Содержание заготовленной агитационной продукции не соответствовало духу оборонительной доктрины, потому приказ уничтожить не вскрывали. Может, то были великие шедевры, может быть, и они стали бы всемирно знамениты, но художникам, их создавшим, не повезло, а Ираклию Таидзе повезло. Его плакат может, вопреки авторскому замыслу, получился универсальным. Родина мат зовет. А куда зовет, он не написал. Потому его плакат подошел и к оборонительной войне. Потому плакат Таидзе и приказали расклеить по стране. Так было со всеми символами Великой Отечественной. Их готовили загодя. Песня «Священная война» написана до германского вторжения. Монументальный символ Великой Отечественной – воин-освободитель с ребенком на руках. Этот образ появился в газете «Правда» в сентябре 1939 года, на третий день после начала советского освободительного похода в Польшу. «Если бы Гитлер не напал, то мы все равно стали бы освободителями».